Я даже попытаюсь добиться письма от английского короля к королю французскому. — Когда вы уезжаете? — Когда прикажете кузина? — Думаю, кошельки будут готовы завтра, значит, скоро. В голосе королевы звучало огорчение. Робер взглянул ей в глаза, и она снова смутилась. — Я буду ждать от вас гонца, который сообщит, следует ли мне отправляться во Францию. Прощайте, мессир. Увидимся за ужином. Робер вышел, и зала вдруг показалась королеве удивительно тихой, как долина после промчавшегося над ней урагана. Изабелла прикрыла глаза и с минуту сидела, не шевелясь. Этого человека, — думала она, — Озлобили вечные несправедливости. Но на любовь он способен ответить любовью. Люди, призванные сыграть важную роль в истории народов, по большей части не знают, каких событий станут они орудием. И эти двое, беседовавшие на закате мартовского дня 1314 года в Вестминстерском дворце, Не могли себе даже представить, что в силу стечения обстоятельств, в силу собственных действий, они дадут толчок войне между королевствами Франции и Англии, войне, которая будет длиться более ста лет. Глава вторая Узники Тампля На стенах от сырости проступали темные пятна. Туманный желтоватый свет робко пробивался в сводчатое подземелье. Узник спал, скрестив руки под длинной бородой. Вдруг он задрожал всем телом, вскочил с бешено бьющимся сердцем и растерянно оглянулся вокруг. С минуту он стоял неподвижно, не спуская глаз с оконца, к которому прильнула утренняя дымка. Он прислушался, Непомерно толстые стены поглощали все звуки, однако ж он отчетливо различал перезвон парижских колоколов, возвещавших за утренню. Вот зазвонили на колокольне Сен-Мартен, потом Сен-Мери, Сен-Жермен-Л'Оксеруа, Сен-Тестаж и на колокольне собора Парижской Богоматери. Им вторили колоколенки предместных деревень, Куртиля, Клиненкура и Монмартра. Ни одного подозрительного звука, который оправдывал бы внезапный испуг узника. Он вскочил с ложа, гонимый смертельной тоской, которая сопровождала каждое его пробуждение, подобно тому, как сон неизменно приносил кошмары. Он потянулся к большой деревянной лохане, и жадно отхлебнул глоток воды, чтобы утишить ту лихорадку, что терзала его дни и ночи. Напившись, он подождал, пока взбаламученная поверхность воды уляжется, и нагнулся над лоханию, как над зеркалом или над зевом колодца. Темная гладь воды отразила лицо столетнего старика узник не отрывал от нее взора, надеясь обнаружить в этом нечетком, расплывчатом изображении свой прежний облик. Но вода отражала лишь длинную патриаршую бороду, ввалившийся рот, бледные губы, облепившие беззубые челюсти, тонкий и ссохший нос, желтые провалы глазниц. Он отодвинул лохань, Поднялся и сделал несколько шагов, пока цеп, приковывающая его к стене, не потянула его обратно. Тогда он вдруг завопил: «Жаг де моле, жаг де моле, я жаг де моле». Никто не отозвался на этот вопль, никто и ничто. Узник знал, что не ответит даже эхо но ему надо было во что бы то ни стало выкрикивать время от времени свое собственное имя, бросать его этим каменным столбам с водом дубовой двери, дабы удержать свой разум на пороге безумия, дабы напомнить себе самому, что ему семьдесят два года.